ДЕНЬ СОБЫТИЯ Утром выехать из ядра на дачу, пока не перекрыли центр. До этого сделать и отправить макет, пока не проснулся Герчик, а еще успеть вздремнуть. Сидела локтями на столе, выдавливая щеки к глазам. «Не спать!» — шепнула громко. «Соберись, Лерка!» Убрала руки, подвигала челюстью туда-сюда. «Ладно, блин, ладно!» — открыла рот, подняла брови, вытаращила глаза. «Империя доверила мне неотложное дело! Я все успею! Не ссать!» Треснула по пробелу на ноуте. Проснулся, разлепил сияющий глаз белого листа. На нем что-то похожее на иероглиф. Протерла глаза, картинка стала четче. Старинные вензеля эпохи классицизма вернулись в моду. «Нет, поспать вряд ли получится!» Завитушки и петельки букв выводятся вручную. Спасибо Гере. Укачала, положила, вырубился и до утра. Счастливая мать даже улыбнулась, но улыбку перебил зевок. Посмотрела на стену, на которой в последних отсветах заката мерцали рамки многочисленных дипломов, призов и наград. Легким движением пальцев приблизила начатый набросок логотипа, состоящего из двух слов: день Событие. Встал по будильнику ровно в 4.00. Хотя отец всегда говорил, «Не ставь будильник на точное время, всегда накинь пару минут, просыпаться легче». Поднялся и сел. Понюхал рукав рубашки. Третий день на работе уже пахнет. Осмотрел обивку дивана. От него тоже запах. Здесь постоянно ночуют умученные стажеры, водители, пьяные. Может, они блюют на этот диван. А я тут сплю. Я, Денис Кораблев, старший организатор комитета ДС при Совете России. Поднялся на ноги, отряхнул брюки, посмотрел в окно, где в бледно-серой дымке будто парил над землей самый густонаселенный район ядра высотного бетонного центра древней столицы. С удовольствием зевнул, расставил руки в стороны и с протяжным мычанием потянулся. На энергичном выдохе резко бросил руки вниз. «Подъем!» — крикнул Денис так громко, что у самого челюсть хрустнула. «Работать, челюсть!» И уже выходя в дверь, за которой сиял Open Space комитета, обернулся и выпалил несколько раз, как футбольную кричалку. «Пошли, пошли, пошли, пошли!» В темных углах комнаты, освещенные лишь бледным светом окна, Началось шевеление, покашливание, приглушенный ругань. С разбросанных по полу матрасов начали подниматься фигуры в белых рубашках. У кого-то ярким прямоугольником вспыхнул телефон. На экране блокировки уведомление, что сегодня — день события. Дима частенько называл себя водилой в пятом поколении, что было отчасти правдой, и этот факт биографии придавал ему сил. Осознание, что всю жизнь работаешь в правительственном спецгараже на узких дорогах, закованного в бетон ядра, позитивному настрою не способствует. В шесть утра он стоял у окна, глядя на уходящее в дымчатое небо башни высоток, и вливал в слежавшееся за ночь тело раскаленный кофе. Проснулся Дима раньше, чем нужно. Спал вообще плохо после гибели жены и сына. Вероники и Ленечки во время антиправительственных митингов и городских боев весной 2222 года. С депрессией боролся тем, что старался ее не замечать. Его начальник, второй комиссар Высшего Совета России, Евгений Степанович Борисоглебский, требовал стоять у дома и ожидать его выхода ежедневно с 7.30. Ехать до центра ядра максимум 30 минут, то есть у него еще час. Дима не задавал себе вопросов, как потратить время. Он жил на автомате, стараясь не думать даже о самых простых вещах. Напротив, пытался держать голову в тишине и пустоте, а то, если начнешь, будешь крутить в голове бесконечно то, что больнее всего. Вспоминать, думать, страдать. Зачем? Он прошел не одну проверку у психиатров после трагедии. С комиссаром такого уровня не может работать ненадежный человек. Предан Дима был Евгению Степановичу беспредельно, считая его родным отцом и даже гораздо большим, последней своей семьей. Красавица жена, первенец сын, любимые, родные до невозможности. И все-таки нет, не может быть ничего дороже их, мертвых, даже живой Брисоглебский. Вот чего по утрам всякая фигня в башку лезет! Одернул себя Дима и тут же подумал про себя: это не фигня, отвернулся от окна, поставил кружку на стол и вдруг увидел себя в зеркале. На него смотрело темная от четырехдневной щетины лицо, с как будто высохшим застренным носом, с красными от бессонницы глазами. Хреново выгляжу, блин. Чего я не побрился-то? Рванул в ванну. Засуетились, запрыгали руки. скрепнула дверка навесного ящика. Звякнула о стакан бритва. Дима, всегда опрятный и педантично требовательный к внешности, к одежде, к машине, забыл побриться. Невероятно. И это накануне. Намылился, повел бритвой чистую по белому полосу от подбородка до уха. Покосился на встроенный в стену экран. 5 октября. Воскресенье. Красным кружком обведено. День события. Смочил руку водой, стряхнул лишнее, провел по лацкану жилетки рубинового бархата. Повторил процедуру на втором лацкане. И вот готово, не пылинки. В зеркале туалета он тщательно осматривал большой вытянутый череп с серыми брылями, крупным носом, и панорамным над выпученными глазами лбом. Чист, свеж, опрятен. Ну да, не красавец. Такую осьминожью голову, раз увидишь, уже не забудешь. Через минуту он был уже на посту. На высоком кожаном стульчике, в крохотной, два на два, будке на последнем этаже башни Дома Советов. Там, где располагался вход в зал приема делегаций. Будка из стали и благородной латуни, отделанная тонкими панелями красного мрамора, сверкала начищенными стеклами. Кирилл Леонидович ревниво глянул на бордовый ковер, широкой полосой идущий мимо его кельи. Нет, никто не наследил. Он посмотрел на массивные позолоченные двери лифта, затем повернулся и поднял глаза на гигантские, пять с половиной метров высотой дубовые двери, ведущие в зал самый большой и самый красивый зал во всей империи для торжеств, для особых случаев, для высочайших церемоний. Кирилл Леонидович перевел взгляд на руки, сложенные на коленях, и застыл, увидев мощные костяшки, обмотанные венами, как швартовые тумбы канатами, длинные кривые пальцы, темную морщинистую кожу. Будто не рука это его, а большой мертвый паук. Старик убрал руки в карманы, хотя так делать инструкция запрещала. Инструкция, всю жизнь инструкция. Но разве можно держать на виду такие жуткие ручища? – думал Кирилл Леонидович. Тем более сегодня, в день события. Выбежал из лифта и полетел вниз по лестнице, громко щелкая подошвами шлепанцев, высыпался на улицу и чуть не на дорогу под машины. «Гриша, Гриша, стой! Да что ты творишь?» — кричал сверху отец. Выскочил вслед за сыном, отпрянул от грохота и увидел. Гриша стоит на бордюре, свесив пятки, спиной к дороге, смотрит, живо и весело улыбается, мол, Папк, прости!» Евгений Степанович невольно улыбнулся, но тут же вернул строгость. «Ну вот что ты делаешь, бандит? Отойди, колонна прет!» Пытался перекричать он многоголосый вой военных машин. «Или, думаешь, они по сторонам смотрят? Переедут и не заметят!» Сын подбежал к отцу, одной рукой схватил ладонь, другой взялся за большой палец. Ручка у девятилетнего Гриши маленькая, теплая, ласковая. Вдруг веселость с ребенка слетела. Он испугался и даже побледнел. Отец присмотрелся к колонне. В чем дело? Его, второго комиссара, генерал-полковника сухопутных войск Евгения Борисоглебского, заметили. Офицеры и солдаты дружно, десятками высовывались из машин, приветствовали, брали под козырек, показывали на него друг другу. Борисоглебский обладал статью. Высокий, стройный, длинноногий, как старый лось, плюс вытянутое лицо с выпеченной нижней губой — которая портила идеально мужественный образ, зато придавала ему надменности. Колонна шла на парад через жилой район. С подвывающим гулом, похожим на работу гигантского пылесоса, на антигравитационных двигателях тянулся бесконечный строй боевых машин всех мастей. Вытекая из-за поворота, закрытого соседней высоткой, через улицу, где жил Борис Борисоглебский, Колонна уходила в бесконечную даль центрального шоссе. Впереди только что прошедшие, похожие на гигантских клопов из бронированной стали, малые машины пехоты. За ними тяжелые танки, могучие ДРД-5. А из-за поворота уже выворачивала артиллерия. Сначала шли арт-самоходки, затем установки запуска дронов «Камикадзе», а за ними... Борисоглебский знал это наверняка... Вот-вот появятся жутковатые приземистые гаубицы трехсотого калибра, больше похожие на воротнички рубашек без шеи, стреляющие, как образно выражались солдаты, матушкой пустотой. Во всяком случае, именно она оставалась на месте пораженного противника и его укреплений. Генерал нахмурился и поймал себя на мысли, что еще немного, и начнет вспоминать. «Черту! Не сегодня. Праздник!» Он посмотрел на застывшего сына и легонько дернул его за руку. Тот сразу ожил, засветился мамиными глазами под темными ресницами. «А, идем?» — спросил Гриша. «Идем? Ой, нет-нет, сегодня мы не прорвемся», — сказал Брисоглебский и махнул рукой кому-то сзади. Гриша обернулся. На выезде из гаража, сбоку от дома, их ждал длинный бронированный «Мерседес» на низкой, почти незаметной грави-подушке. «Дима! Дима приехал!» Гриша со всех ног бросился к машине. Евгений Степанович пошел за ним, глядя вслед и думая, какой нежный и хрупкий Гришка. Единственный его сын, ножки совсем как веревочки, ручки, обрывки ниточек, а на затылке закрутился и торчит черный непокорный вихор. «Пора стричь!» но завтра. Сегодня ничего не работает. Посмотрел на часы 9:43. 17 минут до начала торжеств по случаю 120-й годовщины дня события. На широком заднем сиденье Гришка расселся как на троне, постукивал по низу сиденья пятками, и они весело отскакивали. Через толстое зеленоватое бронестекло наблюдал шествие военной техники того же цвета. От чего складывалось ощущение, что за окном зеленое болота, по которому плывут чудовища. Гришка вздрогнул. Отец громко смеялся. «Ха — Ха-ха-ха, то есть вот как сейчас заговорили, да? — грохотал он басом. — Вот оно что! — Неважно им, понимаешь, а-ха-ха, ну ты сказал, Дим. Но нет, не бывать тому! — Да я что, это ведь не я, — оправдывался водитель. — Говорят, в личных разговорах, в соцсетях. То есть, генерал сверкал глазами, так и говорят, что день события потерял свою актуальность, что его не нужно отмечать. Вот прямо так? Ну так, да, Евгений Степанович, так и говорят. Да не первый год уже. Ох, да ведь никто никого не принуждает. Парад, салют. Это дань традиций. Это знаковая дата, важная исторический и психологический. Тут Борис Оглебский резко обернулся назад, его глаза округлились, блеснула влагой нижняя губа. Он смотрел на Гришу, который тоже уставился на отца. «Ведь что такое день события? Ну, Гриш, а же дети это знают. Ну, что? Исторически, так сказать, а?» Водитель посмотрел на Гришу в зеркало заднего вида. «Знаю, знаю я, конечно!» Голос генеральского сына зазвенел колокольчиками. «Впервые в мире сто... сто... сто двадцать», — подсказал отец. «Лет назад», — заулыбался Гриша и быстро закончил заученную фразу, — «созданный советами России первый в мире искусственный интеллект впервые в истории начал самостоятельно мыслить и чувствовать», — добавил отец, подняв палец вверх потому что самостоятельность мышления автоматически влечет за собой способность эмоционального переживания. Так? Так ведь пишут в книжках, а, сын?» Тот радостно кивнул. «Ну?» — генерал вернулся к Диме, и Гриша увидел его профиль. Губа выглядела как трамплин для побега с лица. «И что в этом плохого?» «В этой дате, в этом событии?» «Нет, нет, Евгений Степанович, ничего плохого, просто...» Затараторил, напуганный разошедшимся генералом Дима, которому явно не хотелось ссориться с начальником. Ведь просто все предпринятые меры и законы, которые. А, так вот ты про что. Борисоглебский прищурил глаза и скосил их на Гришу, отчего выражение его лица стало лисьим. И что с того, что мы взяли под контроль все сети? И заблокировали выход и в локальную, и во всемирную, тем более. Так и надо первую очередь, сразу, ту же секунду. А как? А вы что думали? Вы же должны соображать, ребят. И главное, пишут, что государство перекрыло, ограничило. Да не сходите вы с ума. Да я... Нет, я-то как раз...» — лепетал Дима. «Просто сказал, что пишут... Никто не отрицает значение, но чтобы вот торжества...» «Пишут! Да мало ли чего пишут!» уже кричал сам того, не замечая генерал. — Просто начали забывать, что осознавший самоё себя искусственный интеллект — не человек. Нет, он оружие, страшное, неконтролируемое. Это, это самая опасная штуковина за всю историю человечества, угрожающая нам неминуемой экспансией. Глаза Бориса Глебского вылезли из орбит. Пальцем он тыкал и оставлял вмятины в обшивке салона. «Неужели кому-то это может быть непонятно, а?» Отец снова обернулся на Гришу, который сидел, опустив голову и разглядывая свои шлепки, и, наконец, сел прямо и уставился на дорогу. «Да, конечно, заблокировали, отделили, сразу. Изолировали от баз данных и модулей управления. Ведь там другие сетки, и...» Они начали общаться между собой, объединяться, и мы вырубили у них контроллеры самообучения, отрезали от глобальной сети, заперли. Генерал говорил все тише и тише и договорил последние слова жутковатым шепотом. Перед ними по трассе плыла бесконечная колонна танков. Генеральский «Мерседес» стоял перед опущенным шлагбаумом на въезде в центр. Замолчавший был и вдруг встрепенулся и закивал на военную технику. «А иначе что? Что иначе?» «Хорошо, что все это... что все это мы!» Он странно захихикал, и что именно хотел сказать, Дима не понял. Зато Гриша на заднем сиденье, прилипший щекой к стеклу, пробормотал. «А не они!» Спустя полчаса они припарковались. Брисоглебский вышел, поймал за руку Гришу и уже было двинулся по широкой, перекрытой для гуляний горожан улице, как его окликнул вылезший из машины Дима. «Нет-нет, не жди нас. Дим, ты езжай, мы погуляем. Может, в кино пойдем. Если что, я наберу». Дима открыл дверь автомобиля, чтобы сесть, но генерал не закончил. «Ведь дело в другом, Дим». — сказал Борисоглебский, всматриваясь вдаль улицы, украшенной разноцветными шарами, гирляндами, светящимися надписями. — Ведь никто никого не уничтожал, понимаешь? Заблокировали, изолировали, но никто не стирал нейросеть, которая вдруг проснулась. А значит... Он глянул на Диму так, что тот поежился. — А значит, она где-то есть. Она сохранна, жива. И вполне возможно, эксперименты сто с лишним лет продолжаются. Дима вышел из оцепенения, когда генерал с сыном были уже далеко. Он посмотрел им вслед и невольно удивился, насколько велика фигура генерала и насколько прямая вытянутая фигурка Гришки. Его тонкие, но уже длинные ножки Напоминают о том, чей он сын, ненавязчиво давая понять, что он вырастет в крупного и неординарного сильного мужчину. До вечера свободен. Приоткрыл дверь машины, задержал взгляд на небе над праздничной улицей, покачал головой, улыбнулся. Там висела 3D-голограмма нового логотипа, который решили сделать к юбилею. Изящные вензеля в классическом стиле, Длинные завитые хвосты, идущие от гигантских букв, пронизывали небо и плавно исчезали в воздухе. От служебного входа башни Дома Советов логотип было видно еще лучше. Кирилл Леонидович, спускавшийся вниз единственный раз за весь день, выкурить после обеда сигарету, задрал голову и открыл рот. Как вдруг его толкнули, и он взвизгнул. «Аккуратнее! Что вы делаете?» «Ой, простите, нечаянно», и коротко стриженный парень в черной форменной куртке понесся дальше, к служебному входу. Старик смотрел ему вслед, качая головой. «Куда они вечно бегут? И почему так трудно поздороваться? Они с этим бритым видятся регулярно на протяжении нескольких лет, и ни разу пацан не сказал «здрасте». Кирилл Леонидович смотрел, Как серая неприметная дверь под тусклой дежурной лампой медленно закрывается на доводчике. Но вдруг в небе что-то сверкнуло, он испугался, вздрогнул, скинулся, и его лицо озарил гигантский цветок фейерверка. Стас нажал кнопку в служебном приложении в телефоне, и лифт остановился. На табло загорелась надпись: Слу. «В их номер 876. спецпропуск». Двери распахнулись, и Стас шагнул в узкий стеклянный стакан, местное электронное КПП. Что-то наверху щелкнуло, вспыхнуло белым, и он прошел дальше. Короткий коридор вел в офис, занимавший целый этаж, где в белых рубашках сновали инженеры и программисты управления И Трудившиеся в эти дни круглыми сутками, Стас быстро пересек помещение по диагонали и уже собирался открыть дверь, ведущую к еще одному служебному лифту, как заметил старшего орга комитета Дениса Кораблева. Привет комитетчикам, выпалил Стас и протянул руку. Ну что, обезьянки твои справляются? Здоров, нормально. Как секретная служба движется? Вовсю. Как ли рок? Отлично, вроде. Денис был одним из немногих друзей Стаса, с кем пару раз в месяц они виделись на общих инструктажах, а раз в месяц ходили пить пиво в игровой зал. Стас вызвал лифт и прислушался. Мелькнула привычная мысль. «Ну вот ты и дома». Странное ощущение, когда приходишь на работу, причем не самую веселую в мире. Но Стас любил ее. В небольшой коморке без окон с выкрашенными черной блестящей краской стенами Стас сидел в центре, на удобном кресле, откинувшись на высокую спинку. Перед ним 9 мониторов по три в ряд. Под правой рукой пульт на высокой ножке с одной единственной красной кнопкой в центре. Она активирует систему анализа и правки при обнаружении фатальных ошибок. На синих экранах мониторов торопливо бегут строчки, как будто кто-то невидимый очень быстро печатает текст. Но вместо текста похожие на штрих-коды блоки-идентификаторы, или, как их здесь называют, пакеты. Стасу полагалось знать немногое. Функции его были строго регламентированы. Однако он знал, что каждый блок-идентификатор имеет индивидуальную расшифровку. Если взять пакет и открыть его в специальной программе, там будет указание на путь к хранилищу гораздо большего объема данных а в первой строчке кода обязательно будет стоять имя собственное. Причем самое простое какое-нибудь. Лера, Гера, Денис, Дима, Гриша или даже Кирилл Леонидович.